В это время поползли слухи о войне. Иностранным послам одному за другим вручали паспорта, создавалось впечатление, будто полмира становится под ружье. Именно теперь, когда положение на бирже было неустойчивым и, казалось, вот-вот начнется паника, а крупные державы медлили с объявлением моратория, Риган решил нанести окончательный удар. Это был самый подходящий момент, чтобы провести игру на понижение. Да еще в купе с десятком других крупных медведей, которые молчаливо приняли главенство ригана. Но даже они толком не знали, в чем состоят его планы и не догадывались какова их подоплека. Они участвовали в игре ради наживы и полагали, что он играет по той же причине, им и им в голову не приходило, что главная мишень фрэнсис морган или вернее, призрак его отца. против которого, собственно, и направлен этот могучий удар. Фабрика слухов под руководством Ригана заработала вовсю. Быстрее всех и ниже всех падали акции предприятий Фрэнсиса, которые без того, прежде чем медведи начали сбивать цены, уже котировались очень низко. Однако Риган избегал делать какой-либо нажим на темпе Петролиум. Среди всеобщего краха и смятения, акции этой компании непоколебимо удерживались на высоком уровне. Риган с нетерпением ждал лишь той минуты, когда отчаяние вынудит Фрэнсиса выбросить их на рынок, чтобы заткнуть другие бреши. «Боже мой! Боже мой!» — Беском схватился рукой за щеку и сморщился так, точно у него вдруг разболелись зубы. «Боже мой, боже мой!» — повторил он. «Рынок полетел ко всем чертям! И вместе с ним темпика петролиум! Кто бы мог предвидеть такое?» Фрэнсис сидел в кабинете Бескома, упорно стараясь затянуться сигаретой, не замечая, что она у него не горит. «Все продают и продают прямо на перегонки!» — промолвил он. «Мы протянем самое большее до завтрашнего утра!» а потом вас пустят с молотка и меня вместе с вами», сказал Маклер, бросив быстрый взгляд на часы. Фрэнсис тоже машинально взглянул на циферблат. Стрелки показывали двенадцать. «Выбрасывайте на рынок остатки темпика», устало сказал он. «Это даст нам возможность продержаться до завтра». «А что будет завтра?» спросил Маклер. «Ведь почва выбита у нас из-под ног, и все, вплоть до младших клерков, стремятся сбыть поскорее свои акции». Фрэнсис пожал плечами. «Вы же знаете, я заложил и дом, и Dream World, и дачу в Адирандакских горах, и по самой высокой цене». «У вас есть друзья?» В такое-то время с горечью заметил Фрэнсис. «Вот именно, в такое время!» — подтвердил Беском. «Послушайте, Морган, я знаю, с кем вы были дружны в колледже. Взять, к примеру, Джонни Пасмура». Да ведь он тоже по уши в лес во все это. Когда я прогорю, прогорит и он. И Дэйву Дональдсону придется скоро начать жить на 160 долларов в месяц. А Крису Уэстхаузу придется пойти работать в кино. Он всегда был хорошим актером, и говорят, у него идеальное лицо для экрана. Но у вас еще есть один друг, Чарли Типпери, напомнил Беском, хотя явно было, что он сам не возлагает на этого друга особых надежд. «Есть!» — столь же безнадежно согласился Фрэнсис. «Одна беда. Его отец пока еще жив». «Старый пес ни разу в жизни не рискнул и долларом», — добавил Бэском. «Зато у него всегда под рукой несколько миллионов. К несчастью только, он все никак не умрет». Чарли мог бы уговорить его и сделал бы это для меня, если бы не одно маленькое «но». «У вас...» «Не осталось ценных бумаг под залог?» — живо спросил Маклер. Фрэнсис кивнул. «Попробуйте-ка, вы уйдете старика хоть доллар. Без залога».